Голова Глава 22. Император. "Ты что творишь?" прошептала как только ноги коснулись твердой поверхности. Айда не спешил отвечать. Он отпустил мою руку и самодовольно смотрел на меня и на то, как за нами схлопывается портал, отрезает от академии и внешнего мира. И он, и я прекрасно понимали, что открыть портал из дворца невозможно, по крайней мере, без высочайшего императорского позволения. Так что я просто угодила в ловушку. Может, наконец, объяснишь, что ты задумал? спросила гневно, смотря в сторону Нахала с мерзкой ухмылочкой, которую так и хотелось стереть с его морды. Я уже все тебе сказал, спокойно ответил этот тип. Тебя пригласил император для личной встречи. Ты выздоровела, выписалась из целительского крыла. На занятие тебе сегодня не нужно. Так что я не вижу причин откладывать визит к тому же. Поспешно добавил он, когда я уже хотела возразить. Император не потерпит еще одного отказа. В твоих же интересах не злить его и меня. Я медленно закипала, стараясь унять бушующую стихию внутри. Да, после того старанного всплеска магии в комнате Ренальда я стала гораздо лучше чувствовать и управлять магией воздуха. Моя магия стала сильнее, и она часто хотела вырваться наружу, разрушая все вокруг. Вот как сейчас. Но этого нельзя допустить. Я не в той ситуации, чтобы дать волю чувствам. Так что я успокоила стихию и все же постаралась взять себя в руки. И что же от меня сейчас требуется, ваше высочество? От моих слов так и веяло сарказмом, но Айдан на это не повелся. То ли не обратил внимания, то ли вся ситуация его забавляла. Скорее второе. Ух, самовлюбленный, чешущий ты гад. Пока просто быть хорошей девочкой. И позволить слугам привести тебя в порядок. Нельзя же предстать перед императором в таком виде. Этот индюк, а по-местному ингухар, осмотрел меня с головы до ног и усмехнулся. Ну да, неубайно платье я сейчас стою. Но я же не планировала уезжать из академии, тем более идти во дворец. После этих слов к нам, как по мановению волшебной палочки, подошли слуги: две горничные два лакея. И триам в чёрных, наглухо застенутых куртках из негновенной кожи, отливающей в красный, зеленый и синий цвета, словно хамелеон. Дархары, видимо, из личного отряда императора, а от этого как-то разом стало не по себе. А еще пришло сознание, что меня просто так не отпустят, по крайней мере, пока не получат то, чего от меня хотят. еще бы понять, что именно. Мои родители знают, что я здесь. Спросила тихо: изо всех сил стараясь сохранять спокойствие". "Конечно. Они тоже скоро прибудут. Не переживай". "Ага. Если таким же бесцеремонным способом, то я его потом с собственными руками придушу". Ящер. "Вы знаете, что делать", сказал принц в сторону моего конвоя, Прошелся взглядом по мне и не спеша пошел глубь по коридору. А я сжимала кулаки в вынужденном бездействии. Горничные прошли вперед, слегка поклонились и попросили меня следовать за ними. Мне ужасно не хотелось с ними никуда идти, аж тем более позволять приводить себя в порядок. Терпеть не могу, когда со мной начинают возиться, как с привилегированной особой. В голове тут же возникла мысль, что, может, стоит позвать Леонардо. Он ведь не просто так проводил ритуал связи, оставив на руках невидимые узоры. А чтобы у меня была возможность позвать его, когда мне будет грозить опасность. Но вдруг они сработают только в том случае, если мне и правда будет грозить опасность, а в других случаях ничего не произойдет. Ну, примерно, как с внезапным порталом в момент страха. В таком случае сейчас они не сработают, так как опасность мне сейчас точно не грозит. А еще в какие-то моменты мне казалось, что рисунки не подействуют, а они ведь невидимы, и может все это мне вообще привиделось. Но после таких мыслей я ощущала странный жар в груди, и вместе с ним приходила стойкая уверенность, что не обязательно подействует. Что это не простые узоры, а настоящая магическая связь, что Ренард обязательно услышит и почувствует, когда мне понадобится помощь. Вот как сейчас. Правда, мне пришлось отвести эту мысль. Рядом со мной были три дархара, которые, может и не смотрели конкретно на меня, но следили точно. Так же, как и горничные с лакеями Видел только с виду такие простые, вроде как безобидные люди. Сомневаюсь, что тут на работу берут обычных, ни на что не способных магов. Скорее всего, эти милые горничные запросто смогут уложить и матерого мага, если понадобится. В императорском доме нельзя никому доверять. Можно, конечно, попытаться испугаться и открыть портал, но думаю, меня выдернут из него раньше, чем я успею его создать. Тем более мне очень не хотелось подставлять Ленарда. Ведь вторжение во дворец, пусть даже и за мной, не рассынет как обычный дружеский визит, а это чревато последствиями, и не очень хорошими. Так что мне ничего не оставалось, как последовать заслугами. Меня привели в просторную комнату, роскошную, поистине императорскую спальню, оформленную в золотых тонах, настолько яркую, что складывалось впечатление, словно ее полностью вылили из золота. Постель золотая, тяжелые шторы, обивка, кресел, декоративные подушки золотые, кровать, кадилябра, рамы на картинах. все было золотое. Мне даже в глазах заребило от такого изобилия драгоценного металла. Пробыски других цветов здесь тоже присутствовали, но настолько в небольших количествах, что были практически незаметны. Но несмотря на всю красоту и роскошь, мне очень хотелось отсюда поскорее уйти. Лакеи прошли в комнату, как и служанки, а вот дархары остались за дверью. Лакеи отошли к окнам, которых в комнате было два, и встали спиной ко мне делая вид, что очень увлечены разглядыванием пейзажа за окном. Нормально. То есть меня не могут оставить даже наедине со служанками. продолжая следить за каждым шагом. Почему? Настолько опекают или настолько не доверяют? Хм, скорее всего, второе. И правильно делают. Меня так и подмывало приложить руку к узору и позвать Рена, но я каждый раз себя дёргала. Рано. Мне нужно хотя бы встретиться с императором и понять, чего от меня хотят. Может, разговор с императором будет более нормальным и продуктивным, нежели с его сыном. Этого придурка ведь вообще не хотелось. Радовало только то, что здесь будут мои, то есть родители Леона. Значит, я буду не одна. На огромной кровати лежало роскошное золотое платье с небольшими рукавами в виде фонариков, тонким кружевом и вышивкой из драгоценных камней на груди. Шикарное, роскошное, королевское, по-другому и не назовешь. Но мне совершенно не хотелось его надевать. Как и позволить увести меня в ванную, дабы помочь искупаться и натереть тело благовониями. Так, а это еще зачем? Я же всего лишь иду на прием к императору, а не к первой брачной ночи готовлюсь. Я надеюсь. После этой мысли я нервно сглотнула, продолжая наблюдать, как у меня на голове сооружали высокую прическу, надевали на меня украшения и наносили косметические чары. Мне было страшно. Она ещё нервничала и очень злилась на всю эту ситуацию в целом и на Айдана в частности. Очень хотелось сейчас накричать на горничных, послать их куда-нибудь подальше и позвать Ренарда, но нельзя. Стиснув зубы, я молчала и как будто бы со стороны наблюдала, как две девушки порхают ото мной, укладывая волосы и разглаживая несуществующие складки идеально севшего платья. Интересно, а как Айдан угадал размер? Да, я и знала, что любое сопротивление с моей стороны может закончиться плохо, не только для меня. Айдан ясно дал понять, что мои родители и друзья буквально зависят от того, как я себя буду вести. Очень хотелось брыкнуть, показать, что мной нельзя управлять и пытаться навязать свою волю, но не сейчас. Нужно попробовать хотя бы поговорить, да и узнать, что именно задумал император. Все же у меня не угасала надежда, что с ним получится нормально поговорить. Когда же горничные закончили, сделали какой-то знак, и в это же мгновение лакеи перестали разглядывать пейзаж и обернулись. Двери тоже распахнулись, показывая, что Дархары никуда не делись. Последние уведомили, что меня уже ждут. Против воли я нервно сглотнула. Все же не каждый день идешь на встречу с императором. От исхода которой будет без малого зависеть моя жизнь, и не только моя. Ну что ж, выбора мне все равно не оставили. Так что я выпрямила плечи и с гордо поднятой головой пошла вслед за охраной, которую так и подмывало назвать конвоем. У высоких резных двустворчатых дверей меня встретил Айдан. Он тоже успел переодеться. Теперь на этом ящи касавался черный расшитым золотом камзол, который прекрасно подходил его наглой физиономии и моему платью. Наверняка специально так подбирали, не иначе. Я стиснула зубы, подошла ближе и присела в дежурном реверансе, больше никак не отреагировав на него. Зато этот ящер отреагировал на меня. "Леа, ты прекрасно выглядишь". Он подошел ближе, и взял мою руку, поднося губам. "Намного лучше, чем в академической форме. Тебе нужно ходить всегда только в платьях, а еще лучше без них, в спальне". И если это был намек на то, чтобы я закончила учебу досрочно и согласилась на замужество, То взря стараешься, сдерживай себя как только можно и вытаскивая руку из захвата, проговорила. Я буду учиться до конца года, и это не обсуждается. И замуж за тебя я не собираюсь. Посмотрим, малышка, усмехнулся он, так и не выпустив. Наоборот, придвинул ближе и положил мою руку к себе на локоть, словно я была не против, а я была против. Снова дернулась на меня, ожидаемо не отпустили, лишь предупредительно сверкнули драконьим взглядом. Не нарывайся, малышка. Глаза едва настеле похожи на два живых огонька. Иначе мне придется сделать так, чтобы ты сейчас была милой, послушной и на все согласной. Какой я тебя и желаю видеть рядом с собой. На последних словах я вдруг почувствовала знакомое тепло разливающееся по телу, а еще голова сделалась лёгкой, без лишних мыслей, словно все тревоги разом отступили. Как тогда на празднике в честь Вартана, когда этот ящер использовал на мне запрещенную драконью магию. Ах, он, гад чешуйчатый. Он же не не не такой же плохой, оказывается. Перед моим взором вновь только был Айдан, один, единственный, неповторимый, с невероятными огненными глазами, словно закручивающимся в спираль, от которых невозможно оторвать взгляда. Такой красивый. Такой. Нет, это неправильно. Это не мои чувства. Я еле смогла отвести взгляд от принца и техноло головой, прогоняя морок. Этот самый принц удивленно приподнял бровь. Не думал, что ты сможешь противиться моей магии. Задумчиво протянул он, внимательно всматриваясь с меня. Обычно это невозможно. если только ты, не неясная, другого дракона. Сноваминание загадочной Асны. Да кто ж она такая? Я точно помню, что это слово мне уже говорили раньше, как и его значение, но я все никак не могла вспомнить детали. Правда, расспрашивать у Айдана, кто такая Сне, я не стала, тем более что заметила в конце коридора своих родителей, которых тоже, буквально в буквальном смысле, вели сюда под конвоем, пусть и условным. я хотела подойти навстречу, но мне не дали этого сделать. Айдан еще сильнее сжал мою руку и поднул ближе, словно он имел на это хоть какое-то право. Отпусти. Прошептала тихо, чтобы услышал только он. "Я тебе не невеста, чтобы ты таким образом хватал меня за руки. Пока не невеста". Спокойно ответил принц, даже не взглянув в мою сторону. Я даже перестала врываться. "Он что сказал? Какая еще невеста?" Спросить, правда, ничего не успела, так как к нам уже подошли мои родители. Да, мне почему-то стало уже привычно называть родителей Леоны своими. словно так и должно было быть. Первым подошел очень хмурый отец подметил мою руку, которую не отпускала Айдан, и перевел взгляд на меня и принца. По последнего последним поклоном: "Ваше высочество, мы благодарны за оказанную честь, отужность с вами и его величеством. Право не стоило посылать за нами личный отряд, можно было обойтись и магическим вестником". "Что? Айдан послал за моими родителями Дархаров? Я не ослышалась?" Повернувшись к принцу, я вопросительно подняла бровь, как бы ожидая пояснений. Но меня напрочь проигнорировали, «Сожалею, Но это распоряжение императора. Я лишь выполнял указ, а в его голосе ни капли этого самого сожаления. Он наоборот был очень доволен сложившейся ситуацией. Вот ведь, я чешуйчатая!» Отец на это никак не отреагировал, только кивнул. и вновь посмотрел на меня одними глазами, спрашивая, все ли в порядке. Я незаметно кивнула и даже постаралась улыбнуться, чтобы не нагнетать и без того напряженную обстановку. А затем посмотрела на бледную маму, то есть леди Легранд, которая изо всех сил сжимала в руках шелковый платочек, словно он мог спасти ее от всех несчастий. "Девочка моя, как я рада тебя видеть", назвал Нована на но очень искренне улыбнулась и сделала шаг в мою сторону. Хайдан рядом напрягся, словно не хотел подпускать ее ко мне. "Так, я не поняла, что это еще за новости?" нет, слух я этого не спросила, лишь хмуро многозначительно посмотрела на этого ящера и выдернула руку, которую почти с неохотой, но все же мне вернули. Да еще с таким выражением лица, словно отпускал меня не к родителям, а годхирта, не меньше. Я этого странного поведения не поняла и вдаваться в расспросы не намеревалась, так что спокойно отвернулась и подошла к родным. «Все в порядке, шепнула, Бодя взглядом и маму, и папу. Вам ничего плохого не сделали? Что ты, дорогая, все хорошо, так же тихо ответила леди Легрант. Мы же не преступники чтобы нам сделали что-то плохое. Это, конечно, так, но Таидана я могу ожидать все, что угодно. Просто для нас стало неожиданностью появление личного отряда императора, который сообщили, что без нас не уйдут из дома. Пришлось собираться в спешке. Закончила она чуть виновата и указал на своё слишком яркое и нарядное платье. Да уж было бы за чего нервничать. уж точно, не за платье. Я поспешила заверить маму, что она прекрасна в любом наряде. Как думаешь, зачем нас всех сюда пригласили? Это уже отцу. Из-за магии Вартана, если бы только из-за нее. Туман ответил лорд Легрант, нахмурившись еще больше. Я сразу поняла, что речь идет о возможном родстве с правящей династией, что родители не особо этому рады. Это давало надежду, что всего еще можно избежать. То двери плавно открылись. Из них к нам навстречу вышел лакей в темно синей ливреи. Их императорское величество ожидает вас. Он дежурно поклонился и отступил, освобождая проход в огромный светлый зал. Освещено наверное тысячу магических светлячков, не меньше. Я затаил дыхание. Страшно было переступать порог, не только потому, что в этом зале меня ожидает император, но и от того, что я понятия не имею, чего мне ожидать. Принц тем временем подошёл и вновь захватил мою руку, словно для того, чтобы я не сбежала. Честно говоря, очень хотелось. Пойдём, Леа. После сегодняшнего вечера многое изменится. Ухмыльнулся одним краем губ и повёл меня вперёд. И не надейся. Подсела тихо, но так, чтобы меня услышал только он. Айдан удивленно поднял изящную бровь, но промолчал. И правильно. Я сейчас на нервах и ещё такого могу наговорить, чего, в принципе, от меня никто не ожидает. Переступив порог зала, я на секунду прикрыла глаза от слишком яркого света. А когда открыла, замерла. Передо мной, заложив руки за спину, стоял мужчина. Именно так с большой буквы глядя на которого не оставалось сомнений, кто перед тобой. Мак, аура которого была настолько сильной и властной, что давила уже от входных дверей. Дракон. Одного взгляда на этого человека было достаточно, чтобы понять эту простую истину. И дел было не только в драконьем взгляде, невероятных фиолетовых глаз и проглядывающей тишуе, но и в повадках, жестах, силе, росте. Этот человек был намного выше, чем все, кого мне довелось видеть в этом мире. Он словно застыл в частичной трансформации, но только без крыльев. Их и сейчас не видела. Истинный император. Наша процессия подошла чуть ближе, и я склонилась в ольверансе, стараясь удержаться на дрожащих ногах. Этот человек, этот дракон вызывал целую бурю чувств и эмоций. Помимо невероятной силы, у него была очень запоминающаяся внешность. но ведь ему было немногим более сорока лет. Но я даже боюсь представить, сколько ему может быть на самом деле. Жесткие, правильные черты лица. Пронзительный фиолетовый взгляд с вертикальным зрачком. Прямой нос упрямый подбородок с едва заметной ямочкой. Он был красивый, особо властной и жесткой красотой, Темный. И еще я заметила, что у Айдана от отца не так много, черт. Доброго вечера, лорд и леди Легрант. Доброго вечера, леди Леанэль. Я рад, что вы смогли наконец почтить своим присутствием наш дом. Голос императора был сильный, властный. Он охватил разом все огромное помещение, и не оставалось сомнений, что услышали его сейчас абсолютно все. Он оскакивал от стен и возвращался на середину, создавая иллюзию, словно я слышу настоящий раскаты грома. "Это большая честь для нас, ваше величество", спокойно ответил отец за всех. "Прошу вас присоединиться к ужину". Он оказал на огромный серебряный стол, за который прошел первым. Я только сейчас заметила пару, стоящую чуть сзади от императора и с интересом меня рассматривающую. Молодой мужчина похож одновременно и на Айдана и на императора. А рядом с ним молодая миловидная девушка с пепельными волосами и в серебном платье. Брат, сестра или другие родственники? Что то я даже не спросила, есть ли у Айдана братья и сестры. Черт, я даже не спросила, как зовут императора. Может, мне это все когда-то и говорили? Но в тот момент я явно думала о чем угодно, а не только о том, чтобы все это запомнить. Этот мужчина со спутницей сели по правую руку от императора. Айдан со мной по левую, а уже дальше мои родители. Больше никого за столом не заметила, так что у нас получается некий тихий <смех> семейный ужин, как бы странно это не звучало. Под его взмаха руки и слуги, которые до этого были похожи на статуи, пришли в движение и в зал стали носить различные блюда с аппетитными ароматами. Именно благодаря им я вспомнила, что сегодня толком и не ела. Просто один наглый и невоспитанный принц выдернул меня с академии раньше, чем начался обед, а завтракать у целителей мне не хотелось. Прежде всего хочу сказать, что сегодня вы мои гости, громогласно обратился император к отцу. И вам здесь ничего не угрожает, это уже бледной маме. Что же касается Дархаров, он перевел взгляд на меня. Это вынужденная и временная мера предосторожности. Надеюсь, вы понимаете причины и не против этого. Конечно, я понимала в особенности после всех этих нападений на, на, казалось бы, закрытой и охраняемой территории. Конечно, я не допускала даже мысли, что гадхирты каким-либо образом смогут проникнуть во дворец. Но, как говорят на земле, бережёна Бог бережет. Я не против, ваше величество, ответила, чуть склонив голову, и увидела одобрение во взгляде. Немолётно отметила, что они сайданам были совершенно не похожи, ни внешне, ни характером. Может, принц, конечно, еще не набрался жизненного опыта и мудрости, но до отца ему было очень далеко. Вот и славно. Айдан, представь своего брата гостям. Значит, это все таки брат. Я не очень поняла, почему представлять его должен был младший принц, но тем не менее, Айдан кивнул. — Лорд и леди Легрант, Леона, прошу, познакомьтесь, мой брат и наследник престола, Магнус Ригорский, со своей невестой, леди Вигдис Милрам. Они слегка кивнули в знак приветствия, а я задалась вопросом: почему в академии фамилия Айдана звучит как Райгор, а своего брата он представил Райгорский? Может, в академии сократили для простоты обращения? Магнус Вигдис, чита благородного семейства Легран. Их очаровательная дочь Леона, моя невеста. Я замерла, просто сидела с широко распахнутыми глазами и пыталась сообразить, стоит ли сейчас возражать? Я вроде как не давала согласия, да и предложения не получала. Почему в этом мире все мужчины считают, что и слово главное, а девушку можно даже и не спрашивать? Айдан, не стоит торопить события, прервал минуту молчания его отец. И я с ним была полностью согласна. Тем более, когда ты не можешь быть уверен в исходе этих событий. Я уверен в исходе, с нажимом ответил принц, гневно сверкнув глазами. Это дело решенное. И осталось только твое разрешение на Айдан, хватит, рявкнул оператор. Этот вопрос решать не тебе. Парень рядом со мной ощутимо Тима скрипнул зубами и разве что не зарычал, хотя нет, что-то похожее тоже услышала. Он злился, что вопрос с женитьбой на мне не решен, так как ему хочется. А я сидела в полном шоке. Так вот, значит, какова цель такого быстрого визита во дворец? Нет, намерений Хайдана не сомневалась. он уже даже не намекает, а говорит прямо что я ему нужна в качестве невесты, но император. Неужели он ради этого и пригласил сюда всю семью? Я прошу извинить моего сына, тем временем сказал он. Ко всем вопросам мы вернемся позже, а пока прошу вас отужно со мной. Несмотря на то, что я сегодня почти ничего не ела, и в другой ситуации с удовольствием накинулась на лакомство. сейчас не могла заставить себя съесть хоть один кусочек. Даже аппетитные запахи перестали таковыми казаться. В итоге за весь вечер я не притронулась ни к чему, кроме воды, лишь для вида, дабы не обидеть императора, покряла вилкой в каком-то салате. После выходки Айдана за столом воцарилась напряженная атмосфера, которую даже несмотря на легкую непродолжённую беседу, нейтральные темы, не удалось разогнать. Айдан то и дело бросал в мою сторону странные взгляды, словно раздумывал, как ему поступить со строптивой девчонкой и при этом минороваться на гнев отца то, что я не соглашусь. Моё предложение было ясно и Айдану, и мне, но принц, похоже, с таким раскладом был не согласен. "То такая Айсне", шепнула маме, пока Айдан отвечал на какой-то вопрос своего брата, не обращал на нас внимания. "Истинная пара дракона, дорогая. Разве ты не помнишь?" "Нет", прошептала еле слышно. а сама еле смогла сохранить спокойное выражение лица. "Истинная пара дракона. Фернанд называл меня своей Айсне" не один раз. Он сказал, что женится только на ней, то есть на мне. Получается, я истинная пара Ренарда? Мама, дорогая, и как теперь быть? Я же хотела уйти домой, на землю, додумать да мысль мне не дали. Император пожелал переговорить с моим отцом в кабинете. Я провожала его напряженным взглядом, стараясь понять, что думает отец по этому поводу. У меня ведь так и не было возможности переговорить с ним, обсудить все. Так что нервничала я сильно. Отошла к маме от волнения кусала губы, а Эдан держался в стороне. Видела, как он хотел подойти, но старший брат не пустил. И правильно. Ничего хорошего он сейчас от меня точно не услышит. Через несколько минут напряженной тишины слуги позвали уже всех. Прилегающему к большому залу кабинете было темно. Он особенно сильно контрастировал со светлым и ярким залом, создавая впечатление, что заходишь в пещеру. Но когда глаза были менее привыкли к новому освещению, то я взяла свои слова о пещере обратно. Кабинет был большой, темный, но уютный. Вся мебель искусно вырезана из темного дерева. На столе несколько свитков, магическое перо и артефакт, похожий на кианит. Картины, огромный шкаф с книгами и артефактами, от которого сильно фанило защитой. На окнах висели изумрудного цвета шторы, а у одной из стен горел магическим пламенем огромный камин. Интерьер чем-то напоминал кабинет Ренарда. При воспоминании о драконе в груди разлилось тепло, такое мягкое и светлое, что мне захотелось улыбнуться, а еще плюнуть на всех и убежать к нему. Вот тут я даже остановилась. Откуда эти мысли? Я ведь ненавидела его еще совсем недавно. Разве могут чувства измениться так быстро? В последнее время меня все чаще влечёт к Ренарду, даже несмотря на то, что я старательно убеждаю себя, что это все надумано что этого не может быть. Оказывается, может. И сейчас я отчетливо это поняла. Неужели ритуал связи так на меня подействовал? Или я влюбилась? Леди Легранд, я бы хотел узнать ваше мнение в одном вопросе. Вывел меня из своих мыслей император. Как вы уже поняли, речь пойдет о вашем возможном союзе с моим младшим сыном, принцем Айданом. Я бы хотел узнать, как вы смотрите на то, чтобы на него согласиться. Как я на него смотрю? Отрицательно. Вслух я, правда, так ничего и не сказала, продолжая прокручивать в голове все последние события. Вот я стою на площади после того, как вылечила множество раненых. Рядом со мной Ренард, такой красивый и невероятный, и он ранен. Уберёг меня, но пострадал сам. У вас, ко всему прочему, имеется очень редкий дар который будет рад заполучить любой влиятельный род империи. Вартан никого не наделял своей магией уже очень давно. это событие не могло остаться незамеченным. Вот я попадаю к дракону после паршивого поступка лорда Персона. Леонард держал слово, послал отряд дархаров ко мне в дом и призвал к ответу несостоявшегося лорде А я ему не поверила, нагрубила. Наши недруги уже совершали несколько покушений. Как на драконов, так и на вас. одно из покушений в академии, где вы сотворили невозможное, буквально вытащив из за грани адепта. Я впечатлен. А совсем недавно я попала к нему под душ, когда было только одно желание дотронуться до него, прикоснуться к разгоряченной коже, ощутить его жар, его силу, но оставлять такой дар без должной охраны нельзя. Да, я попросил лорда Даргана присматривать за вами в академии. Но похоже, он не справляется со своей миссией, и можно его освободить от этого бремени. И ведь я его ощутила совсем недавно. Сейчас я вспомнила и жаркие объятия, и нежные губы, Шепот "люблю", мой шепот. его шепот, который сливался в единое слово. Ренард вытащил меня из зеркальной комнаты. Снова спас, как и раньше, как и всегда. Он всегда был рядом, чтобы со мной не происходило. В связи с этим Я предлагаю вам личную защиту, императорскую. И будет гораздо лучше, если вы будете находиться не в академии, а во дворце, в качестве невесты моего сына. Гос император наконец ворвался в сознание, выдергивая из воспоминаний в реальность. На меня смотрели все, внимательно, встревоженно и напряженно, видимо, ожидая моего решения. И оно у меня было. Я прошу прощения, ваше величество, но я не смогу принять это предложение. На некоторое время в комнате воцарилась тишина, после которой я услышала тихий рык Айдана. "Причина я Айсне Ренарда Даргона", сказала и поняла, что это действительно реальность, что я не соврала и ничего не надумала. Это была ничем нечемнеспоримая истина. В груди вновь разлилось тепло, такое ласковое, такое правильное. Теперь я была полностью уверена в своих чувствах и в чувствах Ренарда. Да, он редко говорил мне комплименты и приятные слова, больше показывая своё отношение делом, заботой, защитой. Только я ведь попаданка с земли. Таких, как я, Ренард должен искать и возвращать обратно или отправлять за грань. Как он отреагирует на то, что я не настоящая Леона? Леди Леонель, покажите, пожалуйста, ваши руки. Ко мне подошел император, внимательно взглядываясь. Я протянула ему ладошки, которые мужчина взял в свои руки и начал говорить что-то на языке драконов. Примерно то же самое произносил Ренард, когда проводил ритуал связи. Через пару мгновений узоры на руках стали видимы, проявился невероятной красоты синий дракон, извергающий ледяное пламя и узоры, теперь напоминающие мне руны. Они сейчас подсвечивались и горели ярко-ярко, так что видели их все, кто находился в комнате. Я уже видела свой рисунок. Сейчас сильно не удивилась её проявлению наоборот, рассматривал с интересом, стараясь впечатлить в памяти как можно больше деталей. А вот для всех остальных этот узор стал полной неожиданностью. Этого не может быть! Когда, взрел принц, подотёл к нам, вырывая мою руку у императора, и тоже вглядываясь в узор. Когда он успел? Когда бы не успел? «Леди Гранд Айсне Ренальда Даргона. Так что вопрос с вашей помолвкой закрыт. Спокойно Спокоентый император Отпускай мою руку. Примите мои поздравления, Леона. Не каждому дракону суждено встретить свою истинную пару за отведенную жизнь. Благодарю вас. Ты же сказал, что она будет рядом с нами, что она будет во дворце. Не унимался принц. Сейчас он сам на себя не был похож. Яростный безумный взгляд с вертикальными зрачками. Сломал был в шаге от оборота. Леди Легранд, и так будет во дворце, но не в качестве твоей невесты. А в качестве жены генерала моего личного отряда Дархаров Ленар Дарган часто бывает здесь по долгу службы. И думаю, Леона тоже не откажется посещать нас. Ты обещал, что она будет моей. Нет, Айдан, такого я не говорил. Айдан взревел, как раненый дракон. Что это с ним? Почему он так болезненно отреагировал на эту новость? Сомневаюсь, что он хоть сколько-то меня любил. Возможно, симпатизировал, но не любил. Поэтому её поведение казалось еще более странным и нелогичным. Я вдруг поняла, что хочу отсюда выйти, хочу пойти к Ренарду, рассказать ему обо всем. о своей намерности, о том, какое зеркало я искала в скрытой комнате, о том, что еще совсем недавно хотела попасть обратно на землю, но теперь хочу остаться с ним, здесь, в этом мире. И я почему-то была уверена, что сейчас новость о моей намерности он воспримет хорошо. Я надеюсь. Прошу прощения. Я могу выйти? спросила, прервав мужчина полуслове. Нет. Конечно. А ответили мне одновременно Айдан и его отец. Конечно, Леона, вы можете выйти. Я присела в реверансе и практически вылетела из комнаты, намереваясь как можно быстрее уйти из дворца. Каким образом? Понятия не имею. Карету найму, выйду за пределы территории и открою портал. Позову заговору в конце концов, у нас же есть связь. Леона, стой, донесся сзади разирёный голос младшего принца. Но я вместо того, чтобы остановиться, побежала быстрее. Айдан что-то ещё кричал, но мне было все равно. Я хотела выйти отсюда как можно скорее. Прямо на ходу дотронулась до невидимых рун на руке и мысленно позвала Ренарда. Он услышит, обязательно услышит и придет. И в этот момент я увидел перед собой голубую воронку портала. Это так связь сработала?» Или я испугалась и даже этого не заметила. В любом случае я решительно влетела в нее, оставив сзади дворец и разорённого Айдана. После нескольких мгновений невесомости я наконец почувствовала твердую опору под ногами и огляделась. Странно. Я оказалась не в его доме и даже не в академии. Тут было темно и холодно, очень холодно, и кажется, даже снег под ногами скрипел. Когда же глаза наконец привыкли к темноте, я увидела пещеру большую, с неотёсными стенами, покрытыми тонкой коркой льда и круглым постаментом посредине. "Где я?" Ренард позвала негромко. "Ну, наконец-то. ответили мне сзади?" и я резко обернулась, как раз для того, чтобы увидеть тящу мою сторону шар шарклобячащей тьмы, которая поглотила сознание.